Глава 25. Семь лет назад. Побережье Ремсы. Вальтер смотрел в подзорную трубу с капитанского мостика. Он уже близко, но пока едва наметился на горизонте черной неровной ниткой. Материк, одетый в каменный мешок. Аномальная зона. Проклятый берег. Лазурное море, широкая прибрежная полоса золотого песка и камни, камни, камни. Мелкие, средние, крупные, громадные, размером со скалу. Теперь, когда все закончилось, и Вевиен никто и ничто не угрожает, он заберет ее домой. На берег команда корабля высадилась почти полным составом. Все прочесывали серую унылую местность, простирающуюся до самого горизонта. Шаентер влез на гладкий валун обижавший на самой границе песка и каменного покрывала побережья и заслонив ладонью глаза от солнца смотрел по сторонам куда она могла деться ты чувствуешь ее нет отозвался вальтер вивен Вив! отзовись прокричал шаентер и оглянулся на Вальтера, стоявшего внизу у камня Жалко, нельзя магии усилить голос, было бы проще. Ну да, и искать с магией было бы быстрее. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Это единственное место во всем этом хортовом мире, где с ней точно ничего не могло случиться. шаа легко спрыгнул с камня на песок. «Давай ты в ту сторону!» Вальтер указал направление рукой. «Я в ту». Нужно найти ее до темноты. Ветер понемногу усиливается. Скоро может начаться шторм. Нам надо успеть вернуться на корабль до него. Прошло около часа, прежде чем лорд Сурим услышал крик Шайентера: Вальтер, сюда! Она здесь! Он рванул на голос и уже через несколько минут был на месте. Шайентер сидел на песке рядом с лежавшей без сознания Вивьен. Вальтер бросился к ней, подхватил на руки и опустился коленями на песок. «Она вся горит Шайентер прижал ладонь к колбу и щекам девочки, взял за руку. «Похоже на магическое истощение!» «Скорее на магический резонанс!» Вальтер осмотрел худенькое тело. «Внешних повреждений нет!» «Брось! Откуда здесь взяться такому источнику, чтобы вызвать резонанс?» Шай Интер с сомнением глянул на Вальтера. «Здесь вообще никакая магия не действует». «Не знаю. Потом обсудим. Надо возвращаться на корабль». Вальтер поднялся на ноги, осторожно прижимая дочь к себе. «Шай, дай команду всем грузиться в лодку». Тёмные ресницы дрогнули, и Вивена открыла глаза. «Па, ты?» «Да, малышка, я». Вальтер с дочерью на руках быстро шагал по песку в сторону лодки. «Па... пить...» Она снова закрыла глаза. «Пить...» «Шай!» — оглянулся он. «Воды!» Вальтер остановился и осторожно опустил девочку на песок, приподнимая ее голову. Подоспевший шаентер выдернул из-за пояса флягу, откупорил и поднес к ее губам. Вивьин жадно припала к горлышку, делая небольшие медленные глотки. «Я не дождалась», — отстраняясь от фляги, выдохнула Вивьин. «Дождалась, дождалась». Вальтер убрал со смуглого личика прилипшей пряди. «Ты молодец, справилась. Все закончилось, мы возвращаемся домой». «Теперь все будет хорошо?» Она внимательно смотрела на отца. Да, всё будет хорошо. шай Слабо позвала Вивьен. «Я здесь, принцесса!» Отозвался маг, опускаясь возле нее и осторожно сжимая маленькую ладонь. Вивьен слабо улыбнулась ему и тут же тревожно спохватилась и перевела взгляд на отца. «Папа!» «Да, малышка!» «Моя озуренья! Она... я ее. Вальтер посмотрел на тонкие оголенные запястья дочери. Браслета не было. Шая на озурению потеряла, наверное, ремешок порвался. Поищи, он должен быть где-то там». Он кивнул в сторону, где ее нашли. «Только быстрее, у нас мало времени». Шайентер быстро поднялся, махнул рукой нескольким матросам, и они направились в сторону камней, туда, где обнаружили Вивьен. «Па, я его все таки нашла». Она чуть приподняла голову. Взгляд девочки был мутным, рассеянным. «Его?» — переспросил Вальтер. «Кого его?» «Его... Хо...» Вивьен закрыла глаза, уронила голову на руку отцу и провалилась в темноту. Несколько дней прошли в горячке и беспамятстве. Вивьен пришла в себя рано утром на третий день плавания. Рассвет едва забрежил светлой прослойкой между небом и морем. Она открыла глаза в полутемной каюте и пыталась понять, что с ней и где она, с трудом приподнялась на локтях и осмотрелась. Рядом с кроватью на стуле дремал Шайентер, откинувшись на высокую спинку, вытянув длинные ноги и сложив руки на груди. У стены напротив стояли две кровати с пологами, дальше кабинетный стол с какими-то приборами и книгами и длинный диван. Было прохладно, пахло влажным просмоленным деревом и чем-то незнакомым, но приятным. Казалось, что комната покачивается, как на волнах. Или это головокружение? Вивина уставилась в темноту ближайшего окна и прислушалась. Там шумело море. Она с тихим стоном бессильно обрушилась на подушки. Шай открыл глаза. «Очнулась, слава богам!» Он сел на стуле ровно, потер усталые глаза, потянулся, растягивая онемевшие мышцы. «Как себя чувствуешь? Пить хочешь?» Она молча кивнула. «Да, пить ей хотелось. Горло было таким сухим, что говорить тяжело». «Где мы?» Осушив кружку целиком, спросила Вивьен. «На корабле. На полпути в Валорию. Скоро будем дома. Еще воды?» Уточнил Шай, принимая у нее пустую кружку и направляясь к столу. «Еще. Шай?» «Да, принцесса?» «Что со мной было?» «Ну, ты немного приболела, а теперь выздоравливаешь», — пояснил он, наливая воду. «А откуда мы плывем?» «С ремсы». «А где папа? Он с нами?» «Да, вышел прогуляться по палубе». Он подошел к кровати и протянул наполненную кружку Вивьен. «Ты наверняка проголодалась». «Хочешь есть?» «Хочу», — ответила, прежде чем начала жадно пить. «Очень». «Отлично. Я пойду позову Вальтера и распоряжусь о завтраке». Вивьен не разрешили вставать с кровати, поэтому завтрак ей принесли на небольшом деревянном подносе с короткими ножками прямо в постель и подложили под спину подушки, чтобы сидя было удобнее есть. Отец и Шай завтракали тут же, за небольшим столом, негромко переговариваясь. Вивиан с интересом изучила содержимое тарелки. На ней лежали два ярко-желтых, мелко дрожавших от морской качки, словно покрытых прозрачной кожицей и круглиша, и странное, тоненько порезанное мясо темно-бордового цвета с еле заметными прожилками и широкой белой полосой. Такую странную еду она видела впервые. Выглядело незнакомое блюдо подозрительно, но пахло очень вкусно. Вивиан сразу представила, какой из него можно выложить цветочек с желтой сердцевинкой и белыми с бордовой окантовкой и лепестками. «Папа, а что это?» Она ловко подцепила вилкой белую полоску и приподняла мясо над тарелкой, чтобы отцу было видно. Кусочек оказался длинным и повис, болтаясь. «Никогда раньше такое не пробовала». Вальтер обернулся на дочь. «Это бекон, а блюдо называется яичница с беконом». «Вкусно, попробуй!» «Яичница с беконом!» С предвкушением повторила Вивин, не переставая рассматривать еду на тарелке. «А из чего ее делают?» «Из яиц!» «Тебе до этого приходилось есть только вареные яйца, но из них можно готовить много разнообразных блюд, в том числе и яичницу!» Вивин осторожно положила в рот маленький кусочек. «Вкусно!» Кивнула она, более уверенно отправляя в рот кусочек побольше. Па, можно я и дома буду на завтрак яичницу с, как его, бирконом?» «С беконом. Можно». После сытного завтрака Вивьин потянула в сон, и как только столик с пустой тарелкой забрали, она с удовольствием вытащила из-под спины лишние подушки и вытянулась на кровати, сложив руки поверх одеяла. «Папа, где моя зуринье? спохватилась она, глянув на запястье. Вальтер улыбнулся, достал из кармана камзола короткий кожаный ремешок с синей ракушкой и протянул дочери. «Ты ее потеряла на ремсе, а шей нашел. Видимо, шнурок износился и порвался». Вивьен осторожно взяла браслет двумя пальчиками, не касаясь Азурини, и какое-то время задумчиво изучала, держа ракушку прямо перед глазами и поворачивая в разные стороны. «Не моя!» Спустя несколько минут уверенно протянула шнурок отцу. «Твоя, Вив, просто с новым шнурком она выглядит непривычно. Посмотри получше. Это твоя, Азуринья?» «Точно?» «Шайнтер нашел ее в том месте, где и тебя». Шай нашел? «Да». «Ладно», — вздохнула Вивьен. «Хочешь, помогу надеть?» Задумалась. «Нет, забери. Не хочу снова потерять». Не переживай, я наложил заклинание на браслет, Ты больше не потеряешь. Все равно забери, пока не хочу. Хорошо, как скажешь. Вальтер убрал украшение во внутренний карман Камзола. Отдам тебе дома. Па? Да, малышка. А долго мы наремся в экспедиции были? Вивина заснула, и Вальтер вышел на палубу. Погода благоволила. Безоблачное небо. Попутный ветер туго натягивал паруса, и корабль резво рассекал волны. Скоро, очень скоро они сойдут на берег в Дорамусе, и через пару недель, когда Вивьи накрепнет, они отправятся в путешествие. Она так любит путешествия, ей пойдут на пользу новые впечатления. Шайентер, обсуждавший что-то с капитаном, спустя некоторое время подошел к Вальтеру, стоявшему у борта. «Как она?» «Уснула» пока очень слаба и плохо помнит, что с ней случилось на Ремсе. Одни обрывочные воспоминания. Похоже, там что-то произошло. От Азуринь я отказалась, а раньше не расставалась с ней никогда, с момента, как я впервые надел браслет ей на руку. Я не увидел следов проклятия. Они исчезли. Да, ты обратил внимание на ее магию. Она странная. Не видел такого никогда. Просто постоянно меняется от светлого к черному и обратно. Пока фон слабый, это происходит быстро. Когда магический источник восстановится, процесс замедлится, и переходы станут более длительными, постепенными. Маг обелит? Шайентер тряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли. Это невозможно. Да, и это невозможно сейчас спит в каюте внизу. Шайентер повернулся лицом к морю, тяжело выдохнул. «Ей не стоит об этом рассказывать, по крайней мере, сейчас», добавил лорд Цурим. «Ты же понимаешь, что она...» «Понимаю». Вальтер оборвал речь Шайентера. «Не хуже тебя, понимаю, но это моя дочь, и я от нее не откажусь, кем бы она ни была». Вальтер замолчал и уставился в море. Почти рассвело. Ветер бросал в лицо брызги и пронизывал до костей. «И что мы будем делать дальше?» Шаинтер уперся ладонями в борт, вставая рядом с Вальтером. Тот повернул голову и пристально посмотрел на своего друга и наставника дочери. «Для начала стабилизируем ее силу, а потом... потом будет видно». Вальтер вернулся в каюту и сел на кровать рядом со спящей дочерью. Спотевший лоб, спутанные волосы, Раскинутые на подушке тонкие руки с голубыми прожилками вен на запястьях. Она улыбалась во сне и что-то шептала. Слов не разобрать. Его малышка. Его радость. И обилит. И никуда от этого не деться. Чудовище. Их было мало за всю историю миров, и знаний о них было ничтожно мало. Но каждое их появление приносило болезни, беды и потрясения обелилиты могут быть смертельно опасны куда опаснее черных магов те о которых сохранились обрывочные знания были необычайно сильны непредсказуемы злые неуправляемы вспыльчивые и злопамятны тонкие манипуляторы стремящиеся к неограниченной власти и безнаказанности как удержать на краю не дать поглотить тьме как уберечь не прячь от всех не отгораживая от полноценной жизни, как защитить от неверного выбора и как защититься от нее самой.